Вот тут нам помог Скотти. Он столько думал о побеге, что играючи разделался с таким пустяком. Он отстучал мне, что его с приятелем включили в команду по переноске угля после завтрашнего ужина. Эта работа обычно занимала от полутора до двух часов. Его идея заключалась в том, что на перекличке мы должны выйти вперед, когда охранник назовет их фамилией. Если мы не будем лезть ему на глаза, он не заметит подмены. Он же его приятель вернуться в камеры, скажут, что не смогли таскать уголь, поскольку где плохо себя чувствует а нас, мол, поставили вместо них, тем самым наше отсутствие в камерах ни у кого не вызовет подозрений. А дальше все зависело от нас самих. В пятницу в шесть вечера охранник выкрикнул фамилии двадцати заключенных, назначенных на переноску угля. Он не отрывал взгляда от списка и, естественно, не заметил, что мы с Бертом заняли места Скотти и его приятель. Пять минут спустя мы уже засыпали уголь в мешки. «Ключ у тебя, приятель?» — прошептал Берт. «Да», — ответил я. Больше мы не разговаривали, занятые своими мыслями. Накрапывал мелкий дождь, медленно опускались сумерки. Над Дартмуром висели низкие тяжелые облака, над болотами клубился серый туман. Погода благоволила к нам. До наступления ночи оставались считанные минуты. Я взглянул на часы. Самое начало восьмого. От свободы нас отделяли три четверти часа. Побег из Дартмура. Наверное, Это были самые долгие три четверти часа в моей жизни. Наполнив мешки, мы погрузили их в кузов и начали распределять по блокам. Я то и дело поглядывал на часы. На фоне открытой освещенной двери изморозь казалась тонкой серебряной вуалью. Минут пять я сыпал уголь в бункер возле одной из печей. Когда я вернулся к грузовику, уже стемнело, туман покрыл землю непроницаемым одеялом. При мысли о том, что мы можем заблудиться, меня охватила паника. Грузовик медленно покатил на плац. Вокруг нас горели тюремные огни. Туман оказался не таким густым, как я думал. Тут бар дернул меня за рукав. Не пора ли, дружище? Я показал ему часы. Стрелки на светящемся цифроблате стояли на семи сорока. Держись рядом со мной, шепнул я. Ускользнем при первой возможности. Возле соседней группы зданий показался грузовик. Старший тюремщик вошел в котельную присмотреть за погрузкой угля. «Дерт», — шепнул я, — «Скидывай ботинки». Через минуту мы уже крались в тени вдоль высокой стены одного из блоков. Добравшись до угла, остановились. Фары грузовика позади нас заливали сиянием гранитную стенку, Над нашими головами тускло светились оконца камер. Сквозь тюремные носки я чувствовал колючий холод земли. Колени у меня дрожали. Мы прислушались. «Пошли», — сказал я и взял Берта за руку. Мы очутились на открытом месте. Ноги наши ступали совершенно бесшумно. Дважды я останавливался, чтобы оглянуться на тюремные огни, и запомните расположение блоков относительно сарайчика с красками. Но мы все равно врезались в стену, а не в сарай. Свернув налево, ощупью двинулись вперед в надежде, что увидим строение, в котором хранились лестницы на фоне тюремных блоков. Пройдя ярдов 50 мы налетели на совершенно другое здание, и я понял, что идти надо в противоположную сторону. Быстро зашагали обратно. Было без десяти восемь, теперь время летело с невероятной быстротой. Я боялся, что птенчики борстала начнут бунт раньше назначенного срока, а когда он начнется, тюремное начальство, вероятно, осветит прожекторами стены. Примечание, птенчики борстала, несовершеннолетние преступники, срок заключения которых зависит от поведения в тюрьме. Я увидел нужные нам сарайчики, и мое сердце бешено забилось. Мы ощупью пробрались вдоль стены и отыскали дверцу сарая с краской. На ходу я вытащил из кармана ключ. Теперь все зависело от того, подойдет ли он. Я начал нашаривать ключом замочную скважину. Рука моя неистово тряслась. Ключ вошел, и я попытался повернуть его. Меня хватил ужас. Ключ не действовал. Где-то что-то заедало. Бородка не влезала в замок до конца. Я попробовал вытащить ключ, но его заклинило. «Придется забивать его в замок», — шепнул Берт, чуть погодя. Мы прислушались. Вокруг низ звука. Часы показывали без пяти восемь. Я едва видел, как Берт сжал в руке свой ботинок и начал бить им по ключу. Казалось, что сток разорвал тишину в клочья. Мне подумалось, что охрана слышит его и уже бежит сюда со всех сторон. Но вот сток прекратился. И Эберт хмыкнул. Ключ повернулся в замке. Мы очутились в сарайчике. Вытащить длинную зеленую лестницу было секундным делом. Мы закрыли дверь, но ключ намертво засел в замке. Пришлось оставить там... Этого немого свидетеля нашего побега. Наконец мы оказались у стены. Натянув ботинки, установили лестницу, и мгновение спустя уже стояли на верхушке стены, втягивая лестницу следом за собой. Огни тюрьмы горели ясно, и у меня было ощущение, что нас видят. Однако черный фон болот скрадывал наши очертания. Перевалив лестницу через стену, Мы установили ее с внешней стороны и в следующий миг были уже внизу. Лестницу мы оттащили подальше, спрятали в высокой траве и бросились бежать. К несчастью, у нас не было компаса, но я слишком хорошо знал кругу, чтобы сбиться с пути в самом начале. Спустившись с холма, мы очутились у дороги, которая соединяла шоссе на Эксетер с магистралью на и тубридже и огибала стороной Принстаун. Мы продолжали бежать. Внезапно у нас за спиной разверся ад. Тенчики бор стала взбунтовались. Мы пересекли дорогу и полезли на противоположный склон, чуть уклоняясь вправо. Оглянувшись, я увидел под крышей одного из блоков оранжевое сияние. «Похоже, они что-то подожгли», — задыхаясь, — выпалил Берт. «Дай бог, чтобы пожарным не понадобилось...» — Лестницей из того сарая, — сказал я, словно мне в ответ зазвонил тюремный колокол, заглушая своим зычным глазом шум бунта. — Как ты думаешь, это из-за нас или из-за Свары? — спросил Берт. — Не знаю. Идти стало труднее, и мы уже не бежали, а скорее ковыляли вперед. — Может, отдохнем минутку, Джим? — предложил Берт.